Глава 19. Обобщение. Главной темой данной книги было сознание – ядро нашей психики. Значение, которое мы придаем слову «сознание», не относится к познанию добра и зла и отличается от того, как его определяют в психологии. Мы используем это слово в смысле «быть сознательным», то есть иметь действительно высокий уровень сознания. Мы говорили, что есть много уровней сознания, от глубокого сна до высшей пробужденности. Нельзя сказать, что сознание либо есть, либо его нет. Можно лишь говорить о высоком или низком уровне сознания. Можно было бы подумать, что высокий уровень сознания является синонимом пробужденности, но вопрос не так прост. Мы пытаемся поднять сознание на пьедестал как самое важное качество человека. Именно оно определяет меру человеческого в человеке и является главным отличием человека от животного. Нельзя сказать, что сознательность является синонимом пробужденности. Возможно, многие животные более пробуждены, чем человек, но это не означает, что они обладают более высоким уровнем сознания. Следует разделять высокий уровень пробужденности и высокий уровень сознания. Различия между ними мы пока не рассматривали, чтобы не затруднить понимание некоторых сложных механизмов. Обладать высоким уровнем пробужденности для человека означает быть намного более пробужденным, чем обычно. Высокий уровень сознания означает, что ему удалось сформировать взрослое, зрелое и развитое «я». Можно представить себе пробужденного идиота, Но невозможно, чтобы человек, обладающий высоким уровнем сознания, не был разумным и пробужденным. Таким образом, основываясь на самой значимой стороне психической жизни человека, мы можем дать новое психологическое измерение и сказать, что человек пробужден наполовину. Возможно, стоит отбросить старые, слишком сложные теории, которые муссируют тему, что есть человек, не проникая в его центральную сущность, то есть в я. «Я» — это необходимая и незыблемая основа природы человека, отвечающая на вопрос «что есть человек?». Необходимо также дать новое определение разуму, чтобы более глубоко, точно и целостно описать эту ценную способность. Строго говоря, по-человечески разумными можно назвать лишь людей с высоким уровнем сознания. Если у человека нет зрелого «я», то его разум относителен и нестабилен. В действительности единственное истинно-человеческое качество, отличающее людей от животных, — это сознание. Чем сознательнее человек, тем дальше он от животного и наоборот. Таким образом, кто-то может быть очень разумным в общепринятом смысле этого слова, но если уровень его сознания низок, то человеческого в нем будет мало. Чтобы достичь высокого уровня сознания, абсолютно необходимо вначале добиться высокого уровня пробужденности, поскольку последний позволяет исключить аниерическую составляющую из психики и осуществить сознательное обучение на основе глубокого рассуждения, формируя «я». Разумному, но спящему человеку не удастся достичь высокого уровня сознания, если он полностью не пробудится. Пробуждение достигается нелегко, поскольку обычные способности человека оказываются бесполезными, и ему приходится укреплять я, эту маленькую часть, подавленную анаирическим. Когда я слишком слабо или мало, что зависит от многих обстоятельств, которые мы не будем сейчас анализировать, то человеку для избавления от сна необходимо приложить огромные усилия. Упражнения гипсосознания призваны помочь человеку пробудиться и развить «я». Необходимо подчеркнуть, насколько трудно понять, что такое сознание и «я», поскольку для этого необходимо иметь начальный уровень сознания, которого обычно нет у людей, какими бы культурными и образованными они ни казались. Связанные с сознанием явления можно понять лишь на основе собственного опыта, Для их анализа и тщательного изучения необходимо предварительно достичь высшего состояния пробужденности. Это логично, поскольку нельзя требовать глубокого понимания от того, кто не освободился от анеерического начала. Очень важно понять, что обретение высокого уровня сознания является первейшим долгом человека, поскольку сознание – высочайшее человеческое качество. Факт принадлежности к человеческому роду подразумевает принятие определенной ответственности, отказ от которой означает потерю человечности. Многие люди довольствуются состоянием разумных животных, и им не зазорно быть бессознательными и не знать, в чем смысл жизни. Но те, кто способен мыслить объективно и реалистично, согласятся с важностью повышения уровня человечности. К сожалению, социальная структура делает все возможное, чтобы удержать человека в состоянии сна. Сегодня во всем мире приветствуется то, что способствует сну, и порицается все, ведущее к пробуждению. Мы представляем собой расу богов, ведущих себя как животные. Многие механизмы социального устройства удовлетворяют различные потребности человека за счет его сознания. Все, что ограничивает человека жесткими догмами, является гипнотическим. Изучение без понимания, большое число религиозных и политических убеждений, безмерное потребительство, засилье рекламы и поверхностность восприятия окружающего мира ограничивают возможности разума, сковывают его творческие способности и толкают человека к бессознательному поведению. Студенту университета и в голову не приходит подвергать сомнению преподаваемый ему материал, что очень жаль, поскольку любое истинное знание начинается с сомнения. Обычно учащиеся ограничиваются запоминанием концепций, не пытаясь понять их смысл. Они настолько легко внушаемы, что послушно принимают любую теорию. Многие получают университетский диплом, превращаясь в типичного представителя своей специальности со стандартными разумом и личностью. Знание без понимания является балластом и препятствует становлению стабильного и зрелого ⁇ я ⁇ Люди, ставшие частью психологической толпы, лишаются рационального индивидуального поведения, которое заменяется на эмоциональное и импульсивное. Логика, размышление и анализ заменяются фанатизмом, предрассудками, суеверием и внушаемостью. Человек часто ведет себя иррационально, движимый гордостью слабого, неспособного к суждению и бессознательного «я». Тщеславие ограничивает разум, поскольку превращает человека в эгоиста. Бунтующая молодежь неосознанно стремится освободиться от толпы и обрести индивидуальность, Но, к сожалению, делает это неразумно. Она противопоставляет себя установленным привычкам и нормам, утверждая так свою индивидуальность в мире антииндивидов. Какой другой способ защиты им остается? Что может сделать человек, чтобы не быть поглощенным социальной машиной? Возможно, что молодежь, борющаяся с обыденным, более пробуждена, чем люди с традиционными идеями. По крайней мере, она осознает необходимость утвердить свою индивидуальность. Человек обречен. Если находясь в состоянии сна, он чувствует себя счастливым и отказывается допустить, что существует незнакомое ему состояние пробужденности. К сожалению, есть много людей, разум которых абсолютно закрыт для всего, что угрожает нарушить их глубокий сон. Конечно, никому не нравится, когда их резко будет, заставляя глубоко рассуждать. Толпа инстинктивно противится тому, что требует интеллектуального усилия, и довольствуется нормами, заранее заготовленными лидерами. История человечества полна примеров борьбы мракобесия и истинного знания. Фанатизм и нетерпимость всегда были, есть и будут злейшими врагами человеческого прогресса. Тем не менее, во всей эпохи существовали люди, ум которых был пробужден и которые стремились глубже понять себя. Движимые этим идеалом, они смогли превратиться в истинных личностей, сознательных и разумных.